Глава 41. Эви. И снова они остались без единой зацепки. Домой ехали в молчаливой, серьезной атмосфере. У Эви болели мышцы живота от верховой езды и зудели стертые бедра. Но она не обращала на это внимания. Удивительно, как физические неудобства отступают перед более серьезными проблемами. Мысли ее были далеко-далеко. И плохие новости, которые принесли Татьяна и Клэр, не помогали. «В таверне сказали, что заклинательницу никто не видел уже 11 лет», — невозмутимо поведала Татьяна, перебрасывая косу через плечо. Босс крепко сжимал по воде своего черного жеребца, весь собранный, подтянутый. Кажется, он изо всех сил старался не смотреть на Эви. И хорошо, она тоже предпочла бы больше никогда не встречаться с ним взглядом. «Крайне бесполезно», — буркнул злодей. «Больше ничего не узнали?» Клэр тоже вела себя несколько странно, как и ее брат. Спина прямая, как палка, глаза избегают взгляда Татьяны. Заклинательница теперь в Южном Королевстве, Тристан. Король с королевой бросили ее в темницу за убийство наследного принца. Все трое обменялись жгучими, тревожными взглядами. Даже Кингсли, обычно такой милый и невинный, выглядел беспокойным. Эви что-то упускала. А после этого немого обмена взглядами вовсе чувствовала себя посторонней. Татьяна, кажется, заметила, как Эви насупилась, потому что подхватила фразу Клэр, глядя на Эви, чтобы включить ее в беседу. Как мило. В любом случае, трактирщик упомянул, что есть еще дочка заклинательницы. Когда они с матерью жили в деревне сердца, она была совсем девочкой, но теперь выросла. Ей лет 20 Такой дар обычно передается по наследству. Кингсли оживился, посмотрел на Татьяну. Тристан покачал головой. «У нас нет времени болтаться по Южному Королевству. Нужна идея получше». Татьяна быстро кивнула. «Да, сэр, мы поищем». Они поехали дальше молча. Но Эви никак не могла отвести взгляд от Кингсли, который, если можно так выразиться, выглядел несколько опечаленным. Когда они добрались до замка, уже стемнело. Татьяна и Клэр решили с утра заняться растущей проблемой с завесой, а остальные собрались на кухне, чтобы обсудить дальнейшие шаги по поиску Нуры. Босс накинул рубашку, увы, а сама Эви надела удобные туфли на каблуках, чтобы быть повыше, и теплое красное платье. Она до сих пор не отогрелась после купания в холодной воде и всех этих открытий. Она вошла в уютную кухню, улыбнувшись своему любимому окошку, и аромат свежего хрустящего пирога слегка развеял ее тоску. Блейд, замерший рядом с Гидеоном, отсалютовал ей кружкой бодрящего зелья. Гидеон прихлебывал напиток и морщился. «Ты привыкнешь», — заверила его Бекки и залпом осушила чашку. Гидеон посмотрел на нее так, будто у нее отросло несколько голов. А Блейд уставился на самого Гидеона так, будто оторвал бы ему единственное Что-то новенькое. «Ты вернулась! Чудесно! Как раз к пирогу!» — воскликнул Эдвин, оборачиваясь к ним. На синей голове чудом держался поварской колпак, а маленькие очки слегка запотели от жара печи. На щеках играл темно фиолетовый румянец. Эдвин уставил стол тарелками с сочным яблочным пирогом. «Добро пожаловать домой, герой победители ухмыльнулся Гидеон. Он провел в замке меньше недели, а уже чувствовал себя как дома. Даже чересчур вольготно. Но, заметив сердитый взгляд босса, Гидеон увял. «Или злодеи победители?» «Ладно, помолчу, пожалуй». «Слава богам!» — буркнул злодей, взял стул и махнул Эви. «Сейдж, присаживайся». Её щеки сравнялись цветом с платьем — и она села, понимая, что вся кухня внимательно наблюдает за ними. Они не знали и не могли знать, что произошло между Эви и Боссом, когда вокруг поднималась вода. Не знали же? «Поцелуй меня, пожалуйста». Захотелось зажать уши и завопить. От плиты повернулась Лиса и похвалила мечтательным тоном. «Он такой джентльмен!» Блейд, который пил зелье в углу, прыснул и буркнул себе под нос. «Ага, когда бошки не отрывает и глаза не выдавливает». И, разумеется, Лиса услышала это, потому что десятилетки никогда не слышат того, что им полагается, зато вещи, которые им не следовало бы, всегда. «Я видела глаз в коридоре! Здоровенный!» — воскликнула Лиса, подскакивая на месте. Эдвин плюхнул ей на голову маленький колпак. «О, нет!» — поморщился Блейд. «Лиса, нам еще булочки с корицей делать!» — жизнерадостно сказал Эдвин, подмигивая Эви. И та одними губами поблагодарила его за то, что отвлек сестру. «Карта не менялась, сэр?» — спросила Эви, осторожно достала из кармана бархатный мешочек и сунула внутрь два пальца. Злодей с недовольным лицом выскочил из кухни и вернулся, таща за собой плиту — большую карту, которая раньше была его столом. Она больше не светилась и никуда не указывала. Боюсь, звездная пыль иссякла. Эви наткнулась пальцами на что-то холодное и твердое в мешочке. Нахмурилась, подняла глаза. «Она может иссякнуть?» Злодей сдвинул бесполезную плиту на угол стола. «Очевидно, да. У нас еще осталась щепотка. Можем рискнуть и использовать, может быть, что-то покажет». Вещь внутри мешочка была острой с одной стороны, с рельефной поверхностью, и Эви с замирающим сердцем высыпала всё из мешочка на ладонь. Подошла Бекки, понимающе посмотрела. «Что это?» «Это от мамы». На ладони Эви лежал большой отломанный угол золотой рамы, очень красивый, с завитками, по которым Эви водила в детстве пальцем. Она торопливо перевернула его — и замерла, прочитав надпись, выгравированную на задней стороне. «Имущество семьи Сейдж». Подошел Гидеон и чуть не выронил кружку. «Я помню это!» Злодей на уши. «Да?» Гидеон протянул руку к Эви. «Эви, ко мне!» Она облизнула губы и положила золотой кусок в протянутую ладонь. А пока Гидеон рассматривал его, отвязала свиток прочитала его и прижала пальцы к губам. «Найди меня тут, Хасипси. Со мной все будет хорошо. Я с другом». Эви нахмурила брови, потёрла щёку. «Она с другом?» Эви подняла взгляд на брата. «Гидеон!» «Это рама от картины у нас дома, Эва. У папы была куча таких рам, помнишь? Он заказывал их у торговца на день рождения мамы для ее коллекции картин». Слова вызвали к жизни воспоминания из глубин мозга, которая будто хранилась там в законсервированном виде. Мама любила картины, портреты и пейзажи, изображения людей и мест, которые что-то значили для нее. Но когда она исчезла, папа почти все убрал в чулан. Сказал, что не может на них смотреть. Но теперь Эви задумалась, может, он руководствовался не столько романтическими чувствами, сколько голым расчетом. «И вот так всегда», — поняла она. «Стоит только кому-нибудь оказаться хуже, чем ты думала, и приходится разбираться, а было ли в них хоть что-нибудь истинное, хорошее». «Хочешь сказать, она все это время могла жить в нашей деревне? С торговцем? Они дружили?» Гидон пожал плечами и отдал ей кусок рамы. Все возможно, если так говорится в записке». Тогда нужно срочно найти торговца. Пойдем в деревню и спросим. Эви вскочила, но тяжелая рука босса на плече остановила ее. Усадила обратно на стул. Сэйдж, ты никуда не идешь. Тебя разыскивают, чему ты, кстати, так радовалась. Если пойдешь по деревне со своими вопросами, тебя арестуют и бросят в тюрьму. Когда Эви говорили, что ей делать, а чего не делать, ей сразу хотелось поступить на зло даже если мысль была отдельная, даже если он был прав. «Я незаметна!» — возразила она, упрямо в подбородок. Встала со стула и скинула его руку с плеча. «Ты незаметная, как таран!» — съехидничал злодей и стиснул зубы. Гидон поморщился. Блейд сделал большой шаг назад. Лиса и Эдвин, кажется, демонстративно не обращали внимания, они месили тесто. Эви не могла позволить ему отстранить ее от расследования, выставить прочь, когда они подобрались так близко. Пусть он черным по белому отверг ее в камере, но сейчас такое не пройдет. Здесь речь шла о работе. «Сэр, молю вас, проявите благоразумие! Не отстраняйте меня!» В словах, в изгибе брови, в красных губах крылось предупреждение. Все эти знаки говорили о том, что внутри неё ядом бурлит гнев. Злодей беззаботно усмехнулся, и ей захотелось врезать ему по самодовольной роже. «Да ладно, Сейдж, не опускайся до мольбы!» Ахнув, Эви подалась назад. Гедеон хлопнул ладонью по лбу, а Блейд отошел еще подальше, будто от пламени. Кингсли запрыгнул на стол с табличкой «Тревога». Эви так потрясло это оскорбление, что она не сразу нашлась с ответом. Просто раскрыла рот, но слова не шли. Было очень обидно, что он с такой готовностью воспользовался ее деликатной просьбой, высказанной в ожидании смерти. Ему даже хватило наглости озадаченно нахмуриться, увидев обиду на её лице. Мало того, он изобразил удивление, а потом округлил глаза и махнул рукой. «Сейдж, э -э нет, я совсем не то... Мне плевать, что вы там имели в виду». В том подвале ваши идеи чуть не убили нас обоих. Прислушиваться к ним теперь я не собираюсь. Я иду в деревню. У нее билась жилка на лбу, стучала в висках. Щеки полыхали, глаза сощурились. Злодей быстро взял себя в руки, скептически хохотнул. Нет, не идешь. Я пойду один и разузнаю, что смогу. Эвис досадой застонала. Вас тоже разыскивают, вас тут же схватят! «Нет, не схватится Сейдж!» Он скрестил на груди руки. «У меня смертельный магический дар. Любой, кто узнает меня под капюшоном, моментально окажется на земле». «Я иду!» — закричала она, уже не пытаясь держать себя в руках. Злодей гневно посмотрел на нее. Его тоже трясло. «Нет, не идешь. Слишком опасно. Вы не можете приказывать мне, что делать!» Он яростно всплеснул руками. «Я твой начальник. Вообще-то могу!» Он обернулся к Бэки. «Так, мисс Эринг?» Бэки была уже в дверях и лишь махнула рукой. «Не-а, я в это не полезу. Пока!» Босс нахмурился, обернулся к Эве, чуть успокоившись. «Ты остаешься здесь. Ты? Ты там не нужна. Это окончательное решение». Даже если бы он залепил ей пощёчину, было бы не так больно. Весь смысл ее жизни состоял в том, чтобы быть нужной. В этом она видела свою ценность. Это была шаткая основа ее мироздания. Она была его ассистенткой. Сказав, что она не нужна, он отнял у нее цель. Это было жестоко. И он это знал. «Он же злодей, Эви!» Это напоминание вовсе не успокаивало. Кое-как уняв дрожь, она опасно улыбнулась. Босс сглотнул... Кингсли поднял табличку. «Беги!» «Что ж, как пожелаете, мистер Маверин!» Она театрально присела в реверансе. «Если я могу помочь с чем-то еще, сообщите, пожалуйста!» Босс насторожился, услышав официальное обращение по фамилии. «Эви, пойми, прошу тебя!» Она вскинула взгляд, глаза опасно сверкнули. «Как ваша ассистентка, я все прекрасно понимаю, сэр. Даже не сомневайтесь. Она выплыла из комнаты и услышала, как Блейд откликает ее. Эви, подожди! Обернувшись, она бросила. Чего тебе? И тут же пожалела об этом. Она злилась не на Блейда. Эви тяжело вздохнула. Прости, Блейд. Из меня плохой собеседник, когда я расстроена. Я просто... А он... Блейд улыбнулся, ласково взял ее под локоть. В подвале сидят два зверя с похожими чувствами. «Пойдём-ка, поздороваемся. Тебе полегчает». Вряд ли. Но Эви все равно покорно двинулась за ним. Оба гивра выглядели довольными. Блейд только что покормил их, и самец, прекрасный, разноцветный, свернулся вокруг самки, защищая ее, когда Эви подошла к решетке, широко им улыбаясь. Она тихо задумалась, почему в груди так больно при виде такой привязанности. Интересно, каково это быть таким счастливым, таким довольным, быть с тем, кого любишь, прошептала Эви, но в подвале было очень тихо, и она все равно, что прокричала эту фразу. Она кинула взгляд на Блейда, но тот неотрывно смотрел прямо перед собой с полуулыбкой, которая не касалась глаз. Да, мне тоже интересно. Очень интересно. Эви положила голову Блейду на плечо. И он взглянул на нее. «Зря босс не взял тебя с собой, Эви. Мне жаль». Она не ответила, просто пожала плечами, похлопала Блейда по руке и пошла к лестнице. Боль в груди не утихла, но Эви подпитывалась ею, как топливом. Стуча облуками по камню, она гордо шла вперед, утешаясь мыслью о том, что Тристан Маверин еще поймет, как глупо поступил.